Глава 25. Да что за херня? забормотал парень и схватился за голову, не понимая, какого чёрта что в моей голове. Он вышел из огромного дворца и просто побрёл вперёд, пытаясь разобраться со своими мыслями. Так он брёл по городу, устремив взгляд куда-то в пустоту. Парень не замечал ничего вокруг. Как роскошные обранствовые жилища постепенно заканчиваются и начинаются трущобы, то места, где живёт обслуга, арабы и прочий биомусор. Люди спешно расступались перед одними из трёх великих правителей, что подарили им защиту и возможность жить под щитом золотой стелы. Заменам они должны отдавать почти весь добываемый опыт и кристаллы. Многим это не нравится. Вот только лучше жить так, чем никак. В округе поселение не осталось на многие сотни километров, и если выйти за щит, вернуться уже не выйдет. Зомби постепенно становятся сильнее, тогда как давшие в свое время слабину люди остаются на прежнем уровне, не получая никаких новых навыков, умений и предметов. Но правители это ни капли не волнует. Люди нужны им только лишь для удовлетворения каких-то своих потребностей для уборки, развлечений и прочих мелочей жизни. Они сами и есть несокрушимая армия, вот только армия эта будет защищать только себя в случае опасности». Парень спокойно прошел сквозь трущобы и выбрался из-под счета, направившись в старый разрушенный город. Мысли его путались и постоянно сбивались, но он твердо решил докопаться до истины. «Зачем? Почему?» С какой цели я передаю всю информацию о своих друзьях незнакомому мне человеку? Он мотал головой, пытаясь выбросить из неё весь мусор. В памяти его образовалась дыра, провал, и сознание постоянно твердило, что за этой дырой скрывается что-то важное. Надо лишь напрячься, вспомнить, и всё встанет на свои места. Он всё шёл и шёл, мимо ходящих самые небостеклянных небоскрёбов, заростающих новой, невиданной здесь ранее травой, многочисленных оставов автомобилей под ногами то и дело хрустел и шуршался возможный мусор, но парню на всё это было плевать. Так же он не обращал никакого внимания на столпившихся зомби. Те просто стояли и смотрели в одну точку, даже не поворачивая в его сторону голову. Ха. А ведь они ведут себя странно мелькнула мысль в голове убийцы. Он поправил капюшон и стал внимательно вглядываться в измученные и покорёженные морды твари. Белесые, затуманенные глаза просто смотрели перед собой, и даже когда человек отменил действие своего маскирующего навыка, никто так и не обратил на него внимания. "Знакома. Минимум раз я видел подобное", тихо проговорил он, подойдя ближе к похожей на человека твари. Разумный зомби тут не может быть вопросов. Но тот тоже стоял будто в прострации, окружённый сильными изменёнными монстрами. Был здесь и прочный и отливающий сталью грамила, и долговязый мутант, пара стрелков, улучнные бегуны и невидимки. Со всеми этими тварями убийца уже знаком и знает, как легко разобраться сразу со всей шайкой. Вот и есть, не зря у него такой класс. Но он всё равно продолжал сматриваться в странно ведущих себя тварей. «Точно! Я такое уже видел! Сто процентов!» Процедил он сквозь зубы, пытаясь напрячь память. «Было! Точно было!» После этой фразы речь его оборвалась. «Сука!» Тихо проговорил парень и схватился за голову. «Вспомнил!» И воспоминания нахлынули целой кучей, и заставило начать безудержно смеяться прямо посреди орды зомби. Смешным ему показалось то, как легко его смогли развести, даже почти без использования навыков. Просто дали приказы и частично стёрли память. Враг коварен и безусловно силён. Пиздец твоему городишке. Оскалёлся убийца и собрался было срочно отправиться домой, чтобы передать своим товарищам координаты поселения Золотой стелы. Вот только в последний момент вспомнил ещё кое-что. Четвёртый виток развития системы пройден. Начинается пятый виток. Конец пятой книги.